Маммиды, блокировавшие дорогу, увидев метаморфозу, произошедшую с беспечной группой путников, вначалу оторопели, а затем, глядя на странного вида палки в руках землян, расслабились, их командир пронзительно взвизгнул, призывая идти на дорогу остатки своих подчиненных. их сосценизаторы оказались в плотном кольце, враждебных аборигенов, чему, впрочем, ничуть и не удивились. Но знали они, что в любых других мирах даже внешний вид людей вызывает у местных жителей крайнюю степень раздражения, если и не всегда, то, по крайней мере, очень часто. «Без приказа не стрелять», — рявкнул Шныгин, пытаясь оценить возможности противника. Вау! протянул один из мамидов, ты как объем в сторону спецназовцев. Чуваки, чего это за уроды одноглазые тут ходят? А это не глюк в натуре, поинтересовался у него сосед. А хрен его знает, пожал плечами третий. Да отпусти ты меня, прохрипел из-под колена зыпциха насан Дай я с ними поговорю. И выпрямился во весь рост после того, как Ефритор получил разрешение от Шныгина. «Типа, чуваки, привет вам и вашему тотему!» Заявил Насан, обращаясь к аборигенам. «Пусть вас колбасит только тогда, когда ментов поблизости нет, а ваш приход будет глубоким и бесконечным. Килограмма нашим вам в протянутой ладошке». «Конкретно по-нашему шпарит!» — удивился один из аборигенов. «Да он и есть наш, только дед неправильно!» — хмыкнул другой. «Эй, братан, ты из какой бригады?» «Из рода Бубрулов», — гордо ответил Насан. «Типа приехали!» — констатировал первый Маммит второму и повернулся к союзнику их со Короче, чувак, ты попал конкретно. Мы сахрыги, и с вашим племенем у нас типа война. Мы вас тут в окрестностях, короче, вырезаем потихоньку. Насан взревел. Единственным словом из этого вопля, которое универсальные переводчики успели донести до сознания землян, Был рев «Дедушка!». А затем Насан бросился вперед с такой скоростью, что Нишнегин и ни Кэдман установить его не успели. Только зубами клацкнули, когда союзник Маммит мимо них пролетел. А Насан на людей внимания не обратил. Он бросился в бой на сахрык, как бешеный бульдозер на кучу мусора тут же доказав, что трунарцы в гарнизоне на Лолоне, не мог кое- чему обучили. Увидев несущийся на них мини-трактор, два первых аборигена выставили копья вперед, надеясь остановить Насана. Тот, незамедляя движения, поднырнул под это древнее оружие и обеими руками сгреб копьеносцев в охапку ударив их друг от друга так, что оба его противника сразу потеряли сознание. Ну а Насан, оттолкнувшись руками от падавших врагов, ударил ногами в голову следующего баригена, оказавшегося у него на пути. — Неплохо работают, — хмыкнул Кэдман, глядя на происшедшее. — Ага, только сыроват. Согласился с ним Шныгин, и обвел взглядом сослуживцев. «Ну что, бойцы, поможем союзнику?» Ответа не потребовалось. Их со сценизаторами мгновенно сработали как единый организм. Пока оторопевшие аборигены смотрели на безумца, бросившегося на копьеносцев, группа спецназовцев рассыпалась в стороны, врубаясь в строй противника. Конечно, бойцы могли бы и никуда не бегать, воспользовавшись преимуществом в огневой силе, Но, во-первых, никто из них не мог спокойно расстреливать толпу, не способную оказать сопротивление. Во-вторых, имея энергоскафандры, врага можно было раздавить и без применения лазерных оружий. Ну а в-третьих, затекшим после анабиоза их со сценизатором Срочно требовалось поразымяться. Поначалу все шло совсем неплохо. Ошеломленный противник, не ожидавший такого вероломного нападения и не знавший силы землян, первым ударом был смят и отброшен. Спецназовцы крушили аборигенов налево и направо. При этом Шныгин и Кэдман не забывали прикрывать неодетого в грудь броню Насана когда-то пытались порнуть мечом или насадить на копье, Но потом все изменилось, а аборигены уже не били. Они кучами наваливались на их соасоцинизаторов, пытаясь придавить их к земле. Шнегские двана еще умудрялись скидывать с себя штук по 10-20 мамидов, А вот остальным бойцам пришлось хуже. И когда старшина уже был готов отдать приказ на применение лазерного оружия, из-за поворота вдруг показался Хаарм. Увидев творившееся на дороге безобразие, небесный замер, а потом зарал во всю глотку «Лежать, падлы!». Мамиды да и земляне поначалу просто отторопели от такой неожиданной выходки контрабандиста. А затем, когда вся распоясавшаяся толпа аборигенов действительно с криками «Хозяин!» насыпалась на грунт, люди удивленно повернулись к небесному. Тот издал странный звук, похожий на хрюканье новорожденного поросенка, и смущенно проговорил. «Извините, ваша земная лексика — такая заразная штука!» Истории неизвестно, как именно поняли слово падлы местные маммиды, но вставать они явно не собирались, как не собирался останавливаться ее зверевший Насан. Потомок славного рода Бубрулов явно намеревался успокоиться лишь после того, как перетопчет все местное племя. И дабы приблизить сей великий момент, Насан с удвоенной энергией принялся пинать аборигенов, даже не обращая внимания на то, что они совершенно не сопротивляются. А может быть, последнее Насан воспринимал как должное. Шныгенну с пришлось потратить немало сил на то, чтобы утихомирить безутешного Насана. Да и то успокоился он лишь тогда, когда командир отряда Баригенов заверил своих недавних противников в том, что никому и в голову не приходило даже пальцем тронуть такого великого охотника, каким являлся Ушан, дед Насана. Впрочем, потомок рода Бубрулов, узнавший, что мерзкие сахрыги ни за что, ни про что вырезают его родственников, все равно жаждал мести. И если бы Харам не приказал аборигенам бежать прочь со всех ног, еще неизвестно, насколько хватило бы у Насана терпения. Но он даже попытался броситься догонять Сахрык. Но старшина скрутил его в бараний рог и пообещал, что если бедняга не утихомирится, то он лично проведет с ним политико-воспитательную работу. Универсальный переводчик долго думал, как объяснить Маммиду значение последнего слова, и за неимением в лексике Насана подходящей аналогии проведения политвоспитательной работы, переделал в отрывании некоторых частей тела, крайне необходимых каждому мужчине. На Насана это подействовало. По крайней мере, он успокоился и твердо обещал их с что пока не окажет им обещанную помощь, за сахрыгами по округе гоняться не будет. Дальнейший путь до жилища дедушки Ушана прошел без происшествий. Ни аборигенов, ни даже завалявшихся скалов на дороге не обнаружилось. И хотя бойцы все равно принимали максимальные меры предосторожности при движении, Больше развлечений на их долю не выпало. Правда, никто особо и не стремился подраться, и во избежание возможных эксцессов с местным населением Харма далеко от себя эксцессонизаторы больше не отпускали.